Глава вторая. Шкура медведя. Кальбер вручил герцогине пропуск и чуть-чуть отодвинул кресло, за которым она стояла как за укрытием. Госпожа де Шеврес слегка кивнула и вышла. Кальбер, узнав почерк Мазарини и пересчитав письма, позвонил секретарю и велел вызвать советника парламента господина Ванеля. Секретарь ответил, что советник, верный своим привычкам, только что прибыл. добы доложить интенданту о наиболее важном в сегодняшней работе парламента. Кальбер приблизился к лампе и перечёл письма покойного кардинала. Он несколько раз улыбнулся, убеждаясь всё больше и больше в ценности документов, переданных ему госпожой де Шеврез. И подперев свою тяжёлую голову обеими руками, на несколько минут предался размышлениям.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 сказал Кальбер, отрываясь от своих дум. "Здравствуйте, монсьёр", непринуждённо ответил Ванель. "Надо говорить сударь", мягко поправил Кальбер, обращаясь к министру, "говорят монсьёр", невозмутимо заметил Ванель. "Вы министр? Пока ещё нет. Я называю вас монсьёром. Впрочем, вы мой начальник, вы мой монсьёр, чего же больше? Если вам не нравится, чтобы я величал вас таким образом в присутствии посторонних, позвольте называть вас монсьёром наедине".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 его кальбера любовница. И пока он сочувственно думал об участии этого человека, Ванэль бесстрастно вынул из кармана надоушенное, запечатанное испанским воском письмо и протянул его интенданту. Что это, Ванэль? Письмо от джентльмена, сеньор. Кальбер закашлялся. Он взял письмо, распечатал его, прочёл и сунул себе в карман, в то время как Ванэль невозмутимо листал свои протоколы. Ванэль сказал внезапно патрону своему подчинённому: Вы, как кажется, не боитесь работы. Да, монсьёр. 12 часов ежедневно не приводят вас в ужас. Я работаю 15 часов. Непостижимо. Парламентские обязанности отнимают не больше 3 часов в сутки. О, я веду счётные книги одного моего друга, дела которого находятся на моём попечении. Кроме того, в свободное время я изучаю древнееврейский язык. Вас очень высоко ценят в парламенте, не так ли, Ванель? Полагаю, что да, монсьёр. Вам не следует засиживаться на месте советника. Что ж, надлежит сделать для этого? Купить должность. Какую? Ну, что-нибудь позначительное. Скромные притязания удовлетворить труднее всего. Наполнять скромные кошельки тоже ведь дело нелёгкое. Ну, и какая всё-таки должность прилещает вас? По правде сказать, я не вижу ни одной, которая была бы мне по карману. Есть хорошая должность, но надо быть королём, чтобы купить её без денежных затруднений, а королю, пожалуй, не придёт в голову покупать должность генерального прокурора. Услышав эти слова, Ванель поднял на Кольбера смиренный, невозразительный взгляд. Кольбер так и не смог понять, разгадал ли Ванель его замыслы или просто откликнулся на произнесённые им слова. А какой должности генерального прокурора парламента вы, моньсье Жорж, говорите? спросил Ванель. Я знаю лишь должность господина Фуке. А ней-то я и говорю, мой милый советник. У вас не дурной вкус, монсиньор. Но товар может быть куплен только в том случае, если он продаётся. Думаю, господин Ванель, что эта должность в скором времени поступит в продажу. Поступит в продажу должность генерального прокурора, должность господина Фуке. Об этом усиленно поговаривают. Должность, которая делает его неуязвимым. поступит в продажу? О, о, о, Иванель засмеялся. Может быть, эта должность пугает вас? сурово спросил Кальбер. Пугает? Несколько. Или вы не хотите её? Монсьеньор, вы потешаетесь надо мной, ответил Ванель. В каком советнику парламента не хотелось бы превратиться в генерального прокурора? В таком случае, господин Ванель, раз я утверждаю, что должность поступит в продажу, вы утверждаете, монсьеньор Об этом многие говорят. Повторяю, это немыслимо. Никто не бросит щита оберегающего его честь и состояние на конец жизни. Бывают порой сумасшедшие, которые мнят себя в безопасности от ударов судьбы, господин Ванель. Да, монсьёры бывают. Но подобные сумасшедшие не совершают своих безумств в пользу бедных Ванели, прозябающих в этом мире. Почему? Потому что Ванели бедны.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 Чему я не верю, несмотря на то, что мне говорили, а так и вам говорили. Кто же? Господин Дегурвиль, господин Пелисон, так мимоходом. Ну, так если б господин Фуке захотел продать свою должность, я всё равно не мог бы купить её, ибо господин суперинтендант продал бы её лишь за наличные. А кто может сразу выложить на стол полтора миллиона? Тут Кальбер остановил советника выразительным жестом. Он снова задумался.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 У меня нет друзей богаче меня. Вы честный человек. О, если бы все думали так же, как монсьеньор, достаточно что так думаю я. И в случае надобности я готов отвечать за вас. Берегитесь, монсьеньор. Знаете ли вы поговорку? Какую? Кто отвечает, тому и платить. До этого не дойдёт. Эванель встал, взволнованный предложением Так неожиданно сделанным ему человеком слова, которые воспринимались всерьёз даже самыми легкомысленными людьми. Не потешайтесь надо мной, монсьёр, сказал он. Давайте поспешим с этим делом, Ванель. Вы говорите, что господин Горвиль разговаривал с вами о должности господина Фуки? Да, и Пелесон также. Официально или только неофициально? Вот их слова. Члены парламента богатые и честолюбивые.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 Мы должны спасти честь корпорации. Так вот, почему, пока Фуке при своей должности, ему нечего опасаться. Сверх того, продолжал Ванель. Господин Гурвиль добавил, принять милостыню господину Фуке унизительно, и он от неё несомненно откажется. Пусть же парламент сложится и соблюдая благопристойность, купит должность своего генерального прокурора, тогда всё обойдётся как следует. Честь корпорации останется незапятнанной, и вместе с тем будет пощержена гордость господина Фуке. Да, это действительно выход. Я рассудил совершенно так же, как вы, монсьёр. Так вот, господин Ванель, вы сейчас же отправитесь к господину Пелисону или к господину Гурвилю? Знаете ли вы ещё кого-нибудь из друзей господина Фуке? Я хорошо знаком с господином Делафонтеном, с тем стихотворцем. Да, с ним, когда мы были в добрых отношениях с господином Фуке, он сочинял стихи, воспевающие мою жену.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 Я вам отнюдь не дарю миллиона четырехсот тысяч ливров. У меня есть дети. О, сударь, вы мне их сужаете. И этого более чем достаточно. Да, я их сужаю. Назначайте любые проценты, любые гарантии, монсеньор. Я готов ко всему, что бы вы ни потребовали. Я буду повторять еще и еще, что вы превосходите в щедрости королей и господина Фуке. Ваше условие. Вы погасите долг в течение восьми лет.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 Ни в коем случае не заикайтесь, а подписи, говоря с господином Фуке, ни они устойки в случае нарушения им договора, ни даже о честном слове слышите, или вы всё погубите. Как же быть, монсьеёр? Всё это не так просто. Постарайтесь только, чтобы господин Фуке заключил с вами сделку. Идите.